Зог из топинамбура. В топинамбуре содержится масса полезных для нашего организма веществ. В его клубнях 10-15% инулина, который в отличие от сахарозы и крахмала хорошо усваивается организмом и обладает противодиабетическими свойствами. Помимо инулина, топинамбур богат фруктозой. В его соке содержится большое количество полезных микроэлементов – железа, кремний, цинк, а также витамины С, В1, В2. Этот сок очень полезен жителям крупных городов и людям, работающим на предприятиях с вредными условиями труда, поскольку он способствует активному выведению из организма различных токсинов. Исследования, проведенные современными учеными, показали, что сок топинамбура является и лекарством, и средством профилактики различных заболеваний. Выяснилось, что топинамбур оказывает противораковое действие. У диабетиков этот овощ нормализует содержание сахара в крови. Помимо всего прочего, сок и кашица из топинамбура являются прекрасным косметическим средством. Соком можно протирать лицо, что избавит вас от раздражения кожи. А маска из кашицы рекомендуется при дряблой коже. Если эти процедуры выполнять регулярно, это может способствовать восстановлению эластичности кожи, а также разглаживанию мелких морщинок. Болезни, при которых применяют сок из топинамбура. Гипертония, анемия. Сахарный диабет, панкреатит, цистит, пиелонефрит, лейкоз, туберкулез, атеросклероз, упадок сил, бессонница, профилактика отложения солей, инфаркта миокарда, инсульта, желудочно-кишечных заболеваний. Сок из тыквы Тыква содержит достаточное количество различных сахаров, глюкозу, фруктозу, сахарозу, а также много клетчатки. Органические вещества представлены в тыквенном соке преимущественно яблочной кислотой. Тыквенный сок обращает на себя внимание большим содержанием калия, кальция, магния, фосфора, железа, фтора. Благодаря витаминам В1, В2, В5, Е и А Тыквенный сок способен нормализовать обмен веществ, восстановить тонус и деятельность желудочно-кишечного тракта. Пектиновые вещества помогают нормализации солевого обмена организма, а это способствует выведению шлаков. Тыквенный сок поможет жителям мегаполисов вывести из организма шлаки, а также окажет успокаивающее действие и избавит от бессонницы. Поскольку тыква является низкокалорийным продуктом, то ее сок просто необходим людям, обеспокоенным проблемой лишнего веса. Тыквенный сок применяется и в качестве наружного средства от ожогов, экземы, воспалительных поражений кожи. Болезни, при которых применяют тыквенный сок – гастриты, калиты, гепатит, хронические запоры, сахарный диабет – Нарушение водно-солевого обмена, подагра, болезни почек, атеросклероз, гипертония, ожирение. Противопоказания. Тыквенный сок нельзя употреблять, если у вас пониженная кислотность, острые расстройства желудочно-кишечного тракта и склонность к диарее. Репа и сок из репы. Репа способствует лактации и увеличивает количество мочи. Ее сок уменьшает подогрические узлы. Сок из репы принимают при гастритах, атонии кишечника, спастических калитах, дискинезиях желчевыводящих путей, при остром ларингите, бронхиальной астме и обменных полиартритах по 1-2 стакана с одной столовой ложкой меда, 2-3 раза в день. Его также используют для профилактики гипо- и авитаминоза. Сок с медом, сахаром принимают при кашле, рекомендуют как полоскание при воспалении полости рта, как диуретическое средство. Внимание! Сок из репы не рекомендуется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при острых гастритах и энтероколитах, воспалительных процессах в печени и почках. Баклажан. В баклажане много эфирных масел, которые придают ему специфическую остроту. Эти же масла делают баклажан ценным продуктом в борьбе с закупоркой кровеносных сосудов. Он восстанавливает углеводный и жировой обмен. Внимание! Не рекомендуется есть баклажаны людям, страдающим какими-либо воспалительными процессами. Очищение овощными соками. Очищение кишечника. Для очищения кишечника от слизи и шлаков ГП Малахов советует употреблять морковно-шпинатный сок, который стимулирует кишечную моторику. Если смешать сок моркови с хреном, То фитонциды, находящиеся в хрене, способствуют очищению кишечника от слизи. Для более полного и действенного очищения я предлагаю воспользоваться рецептом одного или двухдневного очищения. Но прежде запаситесь всеми необходимыми продуктами и помните, что соки должны быть только свежевыжатыми. Однодневное очищение вариант, 1. С 6 утра до 7 утра натощак выпейте раствор глауберовой соли. Для этого разведите в одном стакане теплой кипяченой воды одну столовую ложку соли. Эта процедура поможет вам вывести из организма токсины и продукты распада, скопившиеся за ночь. Через 30 минут после употребления солевого раствора Выпейте один стакан свежего сока из огурца. Это поможет насытить ваш организм водой, которую вымыла до этого соль. Напомню, что огуречный сок содержит витамины А, В1, В2, С. 9.00 Выпейте один стакан томатного сока. Это необходимо для поддержания сил а также для стимуляции перистальтики кишечника. В промежутке с 9 до 12 можно пить только минеральную негазированную воду. 12.00. Выпить 1-2 стакана свежего сока из картофеля, который и поддержит ваши силы и нормализует работу пищеварительных желез. В промежутке с 12.00 до 15.00 Можно выпить 1 стакан огуречного сока. 15.00. Выпить 1 стакан томатного сока. В промежутке с 15.00 до 17.00 можно пить только минеральную негазированную воду. 17.00. Выпить смесь из 1 треть стакана морковного сока, 1 треть стакана яблочного сока и И 1 трети стакана теплой кипяченой воды. 19.00. Выпить 1 четвертую стакана сока картофеля и 1 стакан томатного сока. 21.00. Выпить 1 четвертую стакана свекольного сока. Помните, что свекольный сок должен отстояться перед употреблением 2 часа. И одну треть стакана огуречного сока. Перед сном сделайте клизму из отвара ромашки. Такое очищение можно проводить один раз в неделю. Вариант 2. 6.00. Разведите в одном стакане теплой кипяченой воды одну столовую ложку глауберовой соли и выпейте. 6.30. Выпейте 1 вторую стакана сока белокочанной капусты. 8.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 9.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. В течение последующих 2 часов пить только теплую минеральную негазированную воду. 11.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока и 1 четвертую стакана морковного сока. В течение последующих двух часов пить только теплую минеральную негазированную воду. 13.00. Выпейте 1 вторую стакана капустного сока и 3 столовых ложки из красного болгарского перца. 15.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока, одну 1 треть стакана сока из зеленых яблок и 1 четвертую стакана капустного сока и выпейте. В течение последующих трех часов пейте только теплую минеральную негазированную воду. 18.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока и 1 вторую стакана томатного сока. 20.00. Выпейте смесь из 1/4 стакана свекольного сока, 1/2 стакана картофельного сока и 2 столовых ложки сока из красного болгарского перца. Перед сном поставьте клизму из отвара ромашки. Двухдневное очищение. Первый день. 6.00. Разведите в одном стакане теплой кипяченой воды 1 столовую ложку глауберовой соли и выпейте. 7.00. Выпейте 1 вторую стакана сока белокочанной капусты. В течение последующих трех часов пить только теплую минеральную негазированную воду. 10.00. Выпийте 1 вторую стакана свекольного сока. Помните, что перед употреблением этот сок должен отстояться 2 часа. 12.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 13.00. Выпейте 1 вторую стакана картофельного сока. В течение последующих 3 часов пить только теплую минеральную негазированную воду. 16.00. Выпейте 1 стакан. Огуречного сока. 17.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. В течение последующих трех часов пить только теплую, минеральную, негазированную воду. 20.00. Выпейте смесь из 1-2 стакана морковного сока и 1 стакан сока из зеленых яблок. Второй день. 7.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 9.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. В течение последующих 2 часов пить только теплую минеральную негазированную воду. 11.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 13.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока и и одну вторую стакана сока из зеленых яблок. В течение последующих двух часов пейте только теплую минеральную негазированную воду. 15.00. Выпейте один стакан томатного сока. 16.00. Выпейте одну вторую стакана свекольного сока. В течение последующих двух часов Пейте только теплую минеральную негазированную воду. 18.00. Выпейте 1 вторую стакана картофельного сока и 1 вторую стакана томатного сока. 20.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. Перед сном сделайте клизму из отвара ромашки. Закончив очистительный курс, постепенно возвращайтесь к привычному питанию. На следующий день после лечебных соков ешьте только свежие фрукты и овощные салаты, заправленные оливковым или подсолнечным маслом. Эта щадящая диета поможет адаптироваться вашему желудку к повседневному питанию. Очищение почек. Для очищения почек Очень эффективен сок моркови, смешанный с соком петрушки. В результате такой сокотерапии почки начинают усиленно работать и даже выводят песок. Для более полного очищения почек используйте систему 1- и 2-дневного очищения. Чтобы промывание шло более эффективно, необходимо пить как можно больше жидкости соков и минеральной, но не газированной воды. В результате происходит мягкое очищение всех тканей и органов от токсических веществ. Общее ежедневное потребление жидкости в течение одного дня очистительной терапии должно составлять не менее 2,5-3,5 литра. Внимание! Помните, что такое лечение хронической интоксикации возможно только у людей, не имеющих каких-либо патологий, органов органов или систем организма. Поэтому ни в коем случае нельзя без консультации врача использовать эти очистительные процедуры людям, которые имеют не только хроническую интоксикацию, но и одновременно страдают тяжелыми заболеваниями и недостаточностью сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, кишечника, печени. Во всех этих случаях необходимо посоветоваться с врачом. Однодневное очищение. Вариант 1. 6.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 7.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 7.30. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 8.00. Выпейте один стакан теплой минеральной негазированной воды. 9.00 Выпейте один стакан сока белокочанной капусты. 10.00 Выпейте одну четвертую стакана томатного сока. 11.00 Выпейте один стакан теплой минеральной негазированной воды. 12.00 Выпейте 1 вторую стакана. Крена высокого. 13:00. Выпейте 1 вторую стакана сока тепинамбура. 14:00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 16:00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 17:00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 18:00.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 1 четвертую сока белокочанной капусты и 1 четвертую стакана свекольного сока. 23.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. Вариант 2. 6.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 7.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока редьки. 8.30. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 8.30. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 10.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока и 1 вторую стакана картофельного сока. 11.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 12.00. 00. Выпейте один стакан сока белокочанной капусты. 13.00. Выпейте одну четвертую стакана тыквенного сока. 14.00. Выпейте один стакан теплой минеральной негазированной воды. 15.00. Выпейте одну треть стакана свекольного сока. 15.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока и 4 столовых ложки тыквенного сока. 16.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 17.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 18.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока редьки и 1 треть стакана томатного сока. 19.00. Выпейте 1 вторую стакана сока белокочанной капусты. 20.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 21.00. Выпейте 1 вторую стакана огуречного сока. 23.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. Двухдневное очищение. Первый день. 6.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 7.00. Выпейте 1 четвертую стакана томатного сока. 8.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 9.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 10.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока белокочанной капусты и 1 четвертую стакана тыквенного сока. 11.00 Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды 12.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 13.00. Выпейте 1-4 стакана сока тепинамбура Можно заменить на картофельный сок. 14.00. Выпейте 1-4 стакана сока редьки. 15.00. Выпейте 1-4 стакана свекольного сока. 16.00. Выпейте 1-2 стакана капустного сока. 17.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 18.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 19.00. ноль ноль. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 20.00. ноль ноль. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 21.00. Выпейте один стакан теплой минеральной негазированной воды. 22.00. Выпейте одну, вторую стакана сока из редьки. Второй день. 7.00. Выпейте один стакан теплой, минеральной негазированной воды. 8.00. Выпейте одну, вторую стакана огуречного сока И 1 вторую стакана томатного сока. 9.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 10.00. Выпейте 1 вторую стакана сока из топинамбура. Можно заменить на картофельный. 11.00. Выпейте 1 вторую стакана морковного сока. 12.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 13.00. Выпейте 1 вторую стакана сока белокочанной капусты. 13.00. Выпейте 3 столовых ложки тыквенного сока. 14.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 15.00. Выпейте 1 стакан теплой, минеральной, негазированной воды. 16.00. Выпейте 3 стакана ложки тыквенного сока. 16.30. Выпейте 1 четвертую стакана капустного сока. 17.00. Выпейте 1 четвертую стакана томатного сока и 1 четвертую стакана сока топинамбура. Можно заменить на картофельный сок. 18.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 19.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 20.00. Выпейте 1 четвертую стакана капустного сока и 1 четвертую стакана огуречного сока. 21.00. 00. Выпейте 1 четвертую стакана сока редьки. 22.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. В качестве профилактики такие очистительные процедуры рекомендуется проводить 2-3 раза в месяц. Помимо этого, каждый день пейте по одному стакану теплого свекольного сока. Разбейте прием этого сока на 4-5 раз, не забывая его предварительно отстаивать не менее 2 часов. Растворить и вывести камни из почек также поможет свекольный сок, если его употреблять в указанном количестве и сочетать с очистительными днями. Такой курс «Очищение плюс ежедневное употребление свекольного сока» надо проводить 3 месяца. Затем сделать перерыв и курс можно повторить. Очищение печени. Простое очищение печени проводится с помощью свекольно-морковного или свекольно-яблочного сока. Для более полного очищения печени нужно использовать целую систему двухдневного питания соками. Растения, стимулирующие работу печени обладают также желчегонными свойствами, поэтому их употребление имеет двойной лечебный эффект. С одной стороны, они улучшают работу печени, непосредственно не влияя на процесс образования вне желчи, с другой, заставляют желчный пузырь быстрее освобождаться от наработанной в печени желчи, тем самым вновь стимулируя процесс желчеобразования в печени. Двухдневное очищение. Первый день. 8:00. Выпейте один стакан огуречного сока с добавлением одной столовой ложки лимонного сока. 9:00. Выпейте одну-вторую стакана томатного сока. 11:00. Смешайте одну-вторую стакана морковного сока и одну-вторую стакана яблочного сока и выпейте. В течение последующих трех часов пейте только теплую минеральную негазированную воду. 14.00. Выпейте одну-вторую стакана картофельного сока. 15.00. Выпейте одну-третью стакана свекольного сока. 16.00. Выпейте одну-вторую стакана томатного сока с добавлением одной столовой ложки лимонного сока. 17.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока и 1 вторую стакана яблочного сока и выпейте. 18.00. Выпейте 1 вторую стакана огуречного сока с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока. 19.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 20.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока и 1 четвертую стакана огуречного сока. 21.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока. До сна можно пить только теплую минеральную негазированную воду. Второй день. 7.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 8.00. Выпейте 1 четвертую стакана томатного сока и 1 четвертую стакана картофельного сока. 9.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 10.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока. 11.00 Выпейте 1 вторую стакана огуречного сока с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока. 12.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока. 13.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 14.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока. В течение последующих двух часов пить только теплую минеральную негазированную воду. 16.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока и 1 вторую стакана яблочного сока и выпейте. 17.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 18.00. Выпейте одну вторую стакана огуречного сока с добавлением 1 столовой ложки лимонного сока. 19.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока. 20.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. До сна можно пить только теплую минеральную негазированную воду. Между приемами сока пейте минеральную негазированную воду. Такой курс очищения можно проводить 2-4 раза в месяц. После двух дней сокотерапии можно начинать постепенно переходить к нормальному питанию. В первые два дня следует исключить жирную, жареную, острую, соленую и копченую пищу. Хорошо пить по одному или двум стаканам смеси, сделанной из свекольного, морковного и огуречного соков. А вот алкоголь употреблять в течение месяца после этого лечебного курса категорически запрещается. Очищение сосудов Старение нашего организма начинается со старения сосудов, а старение сосудов происходит из-за того, что в них накапливаются шлаки и холестерин. Помочь вывести эти вредные вещества из наших сосудов и нашего организма помогут овощные соки. Однодневное очищение. Вариант первый. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 8.00. Выпейте 1 вторую стакана огуречного сока и 2 столовых ложки сока сладкого болгарского перца. 9.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 10.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока и 1 столовую ложку сока из салата. 11.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока топинамбура. В последующие 2 часа пить только теплую минеральную негазированную воду. 13.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 14.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока редиса и 1 столовую ложку сока сладкого болгарского перца. 15.00. Выпейте 1 четвертую стакана тыпинамбура 16.00. Выпейте смесь из 1 второй стакана морковного сока и 1 второй стакана сока зеленых яблок. В последующие 2 часа пить только теплую минеральную негазированную воду. 18.00. Выпейте одну треть стакана свекольного сока. 19.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока топинамбура. 20.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока и 1 столовую ложку сока из салата. 21.00. Выпейте 1 четвертую стакана сока редиса и 2 столовых ложки сладкого болгарского перца. До отхода ко сну можно пить только теплую минеральную негазированную воду. Вариант первый, упрощенный. 7.00. Выпейте 1 четверть стакана свекольного сока. 8.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока. 9.00. Выпейте смесь из 1 второй стакана морковного сока и 1 второй стакана сока зеленых яблок. 10.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 11.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока. 12.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 13.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 14.00. Выпейте смесь из 1-2 стакана морковного сока и 1-2 стакана сока зеленых яблок. 15.00. Выпейте 1-4 стакана картофельного сока и 1 стакан томатного сока. 16.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 17.00. Выпейте 1-4 стакана свекольного сока. 18.00. Выпейте одну-вторую стакана сока редиса, можно заменить на картофельный сок. 19.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 20.00. Выпейте одну-четвертую стакана морковного сока. 21.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока. До отхода ко сну можно пить только теплую, минеральную негазированную воду. Такие однодневные очищения следует применять один раз в неделю в течение 1 месяца, после чего можно сделать месячный перерыв, а затем курс повторить. В течение этой месячной сокотерапии Следует избегать употребления жирной и острой пищи. Ужины необходимо заменить на соки – свекольный, томатный, огуречный, морковный. Двухдневное очищение. Первый день. 7.00. Выпейте один стакан теплой минеральной негазированной воды. 8.00. Выпейте один стакан томатного сока. 9.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 10.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 11.00. Выпейте 1 стакан тёплой, минеральной, негазированной воды. 12.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 13.00. Выпейте 1 вторую стакана сока топинамбура Можно заменить на картофельный. 14.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока, 1 вторую стакана сока из зеленых яблок и 2 столовых ложки сока сладкого болгарского перца. Выпейте. 15.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 16.00. Выпейте одну треть стакана свекольного сока. 17.00 Выпейте 1 стакан томатного сока. 18.00 Выпейте одну четвертую стакана морковного сока. 19.00 Выпейте одну вторую стакана огуречного сока. 20.00 Выпейте одну вторую стакана сока тепинамбура. Можно заменить на картофельный. До отхода ко сну можно пить только теплую минеральную негазированную воду. Второй день. 7.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока с добавлением одной столовой ложки лимонного сока. 8.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 8.30. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 9.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока. 10.00. Выпейте 1 вторую стакана сока топинамбура, можно заменить на картофельный. 11.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 12.00.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 лимонного сока. 15.00. Выпейте 1-2 стакана сока топинамбура, можно заменить на картофельный. 16.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 17.00. Смешайте 1-2 стакана морковного сока, 1-2 стакана сока из зеленых яблок и 2 столовых ложки сока сладкого Болгарского перца. Выпейте. 18.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 19.00. 00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 20.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока и 1 вторую стакана огуречного сока 21.00.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 При этом в томатный сок можно добавлять мелко порубленную зелень, петрушку, сельдерей, базилик и натертый на мелкой терке чеснок. Последующие два дня после сокотерапии не перегружайте желудок. Питайтесь сырыми или обработанными на пару овощами и фруктами. Исключите жирную, соленую и копченую пищу, Вместо ужина выпивайте один стакан соковой смеси, 1 четвертую часть стакана морковного сока, 1 четвертую часть свекольного сока, 1 четвертую часть томатного сока, 1 четвертую часть сока зеленых яблок. Очищение лимфы. Очищение лимфы – наиболее длительная процедура, которая проходит в течение недели. Кроме того, ее нужно проводить только через несколько дней после очищения кишечника. Если вы готовы придерживаться строгой диеты целую неделю, то вас ждет приятный эффект и отличное самочувствие. Первый день. 6.00. Сделайте очистительную клизму из слабого отвара ромашки и тысячелистника. 7.00. Растворите в одном стакане теплой воды одну столовую ложку глауберовой соли и выпейте. 8.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 9.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока и 1 четвертую стакана свекольного сока. 10.00. Выпейте 4 столовых ложки сока из красного болгарского перца. 11.00. Выпейте 1 вторую стакана морковного сока, 1 четвертую стакана яблочного сока и 2 столовых ложки лимонного сока. Выпейте. 12.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 13.00. Выпейте 1 вторую стакана томатного сока и и 1 четвертую стакана свекольного сока. 14.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 15.00. Выпейте 1 вторую стакана сока топинамбура. 16.00. Выпейте 1 четвертую стакана морковного сока и 1 четвертую стакана картофельного сока С добавлением двух столовых ложек лимонного сока. 17.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 18.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды 19.00. Выпейте одну вторую стакана сока белокочанной капусты. В него можно добавить 2 столовых ложки сока из салата. 20.00. Выпейте 1 четвертую стакана свекольного сока. 21.00. Смешайте 1 вторую стакана морковного сока, 1 четвертую стакана яблочного сока и 2 столовых ложки лимонного сока. Выпейте. Перед сном сделайте очистительную клизму из отвара ромашки. Второй день. 6.00. Сделайте теплую очистительную клизму из 2 литров воды и 2 столовых ложек яблочного уксуса. 7.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 7.30. Смешайте 1 четвертую стакана свекольного сока, 1 четвертую стакана морковного сока и 1 четвертую стакана яблочного сока. Выпейте. 8.00. Выпейте 1 стакан теплой минеральной негазированной воды. 9.00. Выпейте 1 стакан томатного сока. 10.00. Выпейте 1 стакан огуречного сока. 11.00. Выпейте 1 четвертую стакана картофельного сока и 2 столовых ложки сока из красного болгарского перца. 12.00. Выпейте 1 треть стакана свекольного сока. 13.00. Выпейте 1 вторую стакана огуречного сока с добавлением двух столовых ложек лимонного сока.